Глава девятая Сцена разыгралась в течение минуты, но молва об этом парне в голову легла на годы. Все авторитеты парня стали уважать, и никто не пытался его кидать. Песня «Отвечай за слова» Цыган действительно пришел к ним во двор. Знал же подло адрес, что наводило на мысль, что прежний пельмень уже встречался с цыгановцами лицом к лицу. Сейчас Васька терся возле спортивной площадки со своими пацанами. Снова четверо, полный набор говнюков. Рожи каждого Саня хорошо запомнил по прошлому разу. Больно встреча вышла запоминающаяся. Поглядывают туда-сюда из-под лобья, купонят. Подтягиваются кто на брусьях, кто на турнике. Как будто пришли новую спортивную площадку облюбовать, непалевно совершенно. Один вон на канат полез. Шустрый какой. Карабкается лучше всякой обезьяны. Пельмин наблюдал за ними из окна квартиры малого, отдернув штору и перевшись лбом в прохладное стекло. От горячего дыхания по стеклу расползались влажные разводы. Понятно, что пришла шпана сюда не просто так, и на спортивную площадку им совершенно все равно. Нет, ищут пельмени его малолетнего Кентасёму. И перед Саней, собственно, доступны два варианта. Первый — сделать вид, что ничего как будто не происходит. Шифрануться, залечь на дно или, как еще говорят, засухариться. Малой так или иначе поймет, а если не поймет, то Саня расскажет так, чтобы понял. Или второй вариант — собрать волю в кулак и спуститься к цыгану и его пацанам. Но там побазарить с глазу на глаз и выявить, какие к кому и у кого есть вопросы. Понятно, чем закончится базар, и понятно, что теперь рядом может не оказаться участкового. Но тут надо решать, пан или пропал. Остаться лохом, которого можно ставить на бабки, ставить на щадчик. Или, опять-таки, второй вариант — попытаться всё изменить не словом, а делом. «Ну чё, пельмень, будем мочить гадов?» — отвлек от размышлений Сема. Пацаненок точно так же прилип к окну и оставлял на стекле развода от своего дыхания. Поменьше, правда, раза и так в два. «Будем, малой», — согласился пельмень. «Обязательно будем». Решено. Отступать некуда. Выбирать первый доступный вариант и отсиживаться на хате у Семы, значит, отсрочить неизбежное. Получится засухариться сегодня, и шпана настигнет их завтра. Причем, дай бог, если вдвоем. Или пельмени одного. «А если попадет Семыч?» Что до Малова, то было видно, что, несмотря на всю внешнюю прыть, ответ всеми не понравился, и он бы предпочел остаться дома, чем идти разбираться с цыганом и ко. Вот и ухватился пацаненок за спасительную соломинку и хотел подсознательно изыскать возможность съехать с надвигающихся проблем. «А как же Вера с Аллой?» — задаченно на спросил Малой. «Девочки придут, а нас нет?» Какие телки к лохам придут, а, ответил пельмень вопросом на вопрос. Не гони. И то верно. мастер стервенела, почесал ладонью лоб. Мы же не ложки, пельмень. Не ложки. Саня задумался. Но ты прав, посиди-ка лучше дома. Когда бабы придут, их надо встретить по-хозяйски. Уговор. Так я тогда ложком буду, нахмурился Сёма, явно не согласный. Меня это не устраивает, я нормальный пацан. Лучше уж с тобой пойду. «Не, ложком ты точно не будешь», — успокоил пельмень. «Бабы, они ведь капризные, сам понимаешь. Не встретить уйдут, и потом трубку не возьмут. А тёлочек-четвёрочек не так много». «Ладно», — согласился Сёма. «А ты один, что ли, пойдешь к этим мерзавцам?» «Один. Надо же с козлами побазарить. А там как карта ляжет Ум, хорошо, Сань. Спорить больше малой не стал. На то мы договорились». Пельмень прикинул, что выходить к цыгану с пустыми руками не лучшая идея. Драки не избежать, а перспектива оказаться забитым в кашу так себе. Да и нож Васьки не делся никуда, наверняка приволок его с собой. Саня осмотрелся, увидел на полке у кухонного стола скалку для раскатки теста и решил прихватить ее с собой. «Возьму, малой, тетя Марина возмущаться не станет», — спросил он. «Не думаю, она то и готовить не умеет, потому скалка ей вряд ли понадобится». Пельмень покрутил скалку, повертел туда-сюда. Скалка деревянная, поверхность гладкая, как яичная скорлупа, и ручка, дабы хорошо взяться, имеется. Чем не бейсбольная бита в миниатюре? Меньше разве что чутка, но ввиду отсутствия второй ручки на противоположном конце то, что нужно. Сунув скалку за пояс, Саня вышел в коридор обулся и двинулся к выходу. «Удачи!» — бросил малой. Пельмень в ответ потряс кулаком в воздухе, мол, с дюжем. Как оно выйдет с цыганом, его отморозками хрен знает, но лохом Саня быть не собирался. И свое право называться нормальным пацаном он отстоит, а заодно и за раскачает. Пельмень спустился по лестнице, чувствуя легкое возбуждение, схожее с состоянием, подобным выходу на ринг. Вышел во двор. Постоял чутка у падика и двинулся к компашке цыгановцев. Цыган облюбовал канат, и ребята залазили по нему кто быстрее. Лазали быстро, разве они все же хорошо. Еще бы мозгов чутка плюсануть, и пацаны вообще, ребята. Пельмин подошел к ним, держа скалку там же, воткнутый за пояс. «Здорово, молодежь!» — поприветствовал он собравшуюся шпану. Обернулись. Увидели пельмени. Лица их вытянулись, не поверили, что добыча сама в селки идет. Цыгант на момент начала разговора висел на канате, а тут спустился с такой прытью, что заребило в глазах. Здоровый тебе, жертвест, тебе-то мы искали, сказал он, хищно улыбаясь. Демонстративно переплел пальцы, щелкнул костяшками. Хрост противно отразился в ушах. Или думал за мусорами спрятаться, подключился еще один цыгановец. «Не выйдет, не! Думал, тебя не найдем, и в дворе спрячешься!» «Искали бы, нашли. Я никуда ни от кого не прячусь», — спокойно возразил пельмень. «А замусорила ваша бабка со двора. Я не при делах. Лучше выбирайте места для своих делишек». «Слышь, цыган, как этот гомик базарит! Наша бабка, места выбирайте! Охренел, козел!» «Воло, я сам с ним разберусь», — шикнул цыган, обернувшись к Сане. Не засышат отойти за гаражи покумекать. Сам же говоришь, места для делишек надо получше выбирать. Пойдем покумекаем. с сходу принял приглашение. Чем признаться, немало удивил цыгана. Отошли. Спрятались в начале гаражного кооператива за двумя гаражами-ракушками. Здесь были набросаны курки, бутылки, немало битого стекла, шприцы и прочий мусор. Местная молодежь и наркоманы облюбовали это место для того, чтобы делать непристойности подальше от глаз взрослых и ментов. Ну, и еще здесь частенько устраивали драки школьники разных возрастов, поэтому место было выбрано, что надо. Иди сюда, Саня заметил, что малой пристально следит за происходящим с окна своего дома. Цыган огляделся, удовлетворенно кивнул. «А «Э, чу сам не пришел, раз не прячешься и такой смелый?» Спросил он, возвращая на пельменя взгляд своих черных глаз. Западло. Пельмень пожал плечами. Да хрена тебе чести будет. Я ж сказал, что тебе на бабки поставил. Цыган аж прыснул жалчью. Так вот уже счётчик запустился, тикает. Ты говори, что надо, а то мне в лом с закатушниками стоять. Так же холодно ответил пельмень, переходя от прелюдии к конкретике. С кем? Вася, чем он такое базарит? Один из цыгановцев подпрыгнул аж от возмущения, не в силах сдержать эмоций. Цыган не ответил. Румянцам налились его щеки. Глаза прищурились. Злится сука. Пельмень сделал едва различимый шаг назад. Тут дистанция нужна. сань успел немного изучить свое новое тело и полагался на новые знания. Незаметно сжал рукоятку скалки, чуть потянул. Выходит хорошо, то что доктор прописал. Короче, ты чухан подзаборный, насупился цыган. Ты бабки вчера не принес? Не принес. Я предупреждал, что на счетчик тебя поставлю. Предупреждал. Гони бабки, или я тебя прямо тут похороню заживо. Счетчик тикает, влез разговорчивый воло, напоминавший своим поведением шакалёнка из Маугли. Хотя цыган шарханом как бы не был. Но вот ни разу, не совсем. Пельмень снова отшагнул. Нахереди козел? У, у у Это разнеслось по спортивной площадке. Цыгановцы давали понять, что посылать их вожака на три буквы даром не пройдет. Так оно, наверное, и было. «Чё ты там сказал?» Взъярился цыган-петушась. «Говорю, по челюсти или в печень прописать?» хмыкнул пельмень, готовый к драке. «Так слышно?» Еще отступил на короткий шажок для верного. На этом разговор оборвался. Цыган с залитыми кровью глазами сиганул на пельменя, пробивая ногой и целя в грудь. Саня только того и ждал. Уже говоря свои последние слова, пельмень начал вытаскивать скалку, понимая, что последует дальше. Тайминг удалось просчитать верно. Когда цыган почти влетел в пельменя прямой ногой, скалка обрушилась на курчавую башку. Клац! Бам! Удар, конечно, оказался смазанным, все происходило в движении. Но скалка плотно легла на макушку Васьки. Черепушку пельмень не раскроил, зато цыган грохнулся, не долетев всего несколько сантиметров до цели. «Ах ты, сучара!» — зашипел Васька, хватаясь за окровавленную голову и стоя на коленях. «Зарежу!» Пельмень стряхнул скалку хорошенько, снова шагнул назад. Руку отсушила нафиг, зато минус один. Но с троими надо что-то делать. Он начал пятиться к выходу из гаражей. «Цыгана бьют!» Заорал Волу и бросился на пельменя. Следом уже молча бросились остальные. Саня рассчитывал присануть еще как минимум одного цыгановца, но времени не хватило. Прилетело в живот. Пельмени начали долбить размашистыми ударами. Он прикрывался, ударил в ответ. Короткий прямой усадил Воло на задницу грайчи. Бил пельмень медленно, видно, но, сука, как конь копытом бьет. Вола отбросила. Руку на место Сани вернуть не успела, должно было. В подбородок тут же прилетела плюха от еще одного цыгановца. Шатнуло. ноги заплелись. Однако средний вес из банда цыгана не обладал разовым нокаутирующим ударом. «Наших бьют!» — это орал малой. Сквозь сыпляющиеся удары пельмень видел, как пацанёнок выскочил из подъезда со сковородкой в руках. Похоже, что с его окна дерущихся было видно, как на ладони. Ну или не стал пацан дома отсиживаться, понимая, куда все идет. «Куда ж ты, маленький дурачок, лезешь? Сказано же, сиди дома и не высовывайся!» Малой подскочил к пацанам и саданул одному из них сковородкой. «Это все, на что его хватило!» Цыгановец развернулся и ударил маваши в голову пацану. Сёма чудом увернулся и, размахивая сковородкой, отступил. Оппонент бросился за ним. Хорош все таки малой, одного взял на себя. Но во что теперь ему это обойдется, другой вопрос. Саня попытался вдарить единственному оставшемуся оппоненту, но этот пацан оказался проворней прежнего. Увернулся и засадил Сане левый хук в бороду передней рукой на скачке. Спасло высоко поднятое плечо. Однако тот прошел пельменю в обе ноги. Повалить не сумел, но впился клещом, стесняя движение. Саня схватил за портки клеща и, как котенка, отшвырнул от себя. Двое цыгановцев ползали по земле. Малой сцепился еще с одним. Поднялся цыган. Саня ничуть не удивился, когда в руках Васьки блеснуло лезвие пера. Пельмин сам развязал цыгану руки, прописав тому скалкой по голове. Свою скалочку Саня поднял тоже и тискал пухлой рукой. Оба тяжело дышали и сверлили друг друга глазами. А потом цыган перекинул нож из руки в руку. Оскалился и резко пошел на сближение. Без слов. Пельмень вновь правильно рассчитал тайминг, но упустил, что тело выдохлось. Васька легко увернулся от удара и пырнул Саню ножом, метя в брюхо. Однако с координацией после пропущенного удара у цыгана тоже оказались не лады. Лезвие прошлось в миллиметрах от брюха, кончик порезал майку, чиркнул по коже. Пельмень в ответ ухватил оппонента за шиворот и потянул, дезориентируя. Силы таяли на глазах, появилась отдышка. Цыган, веся в два с половиной раза меньше пельменя, после рывка в его исполнении побежал вперед, растопырив руки самолетиком и с трудом удерживая равновесие. Пробежав несколько метров, врезался головой в стенку ракушки, Обернулся, зашипел и снова попер носорогом на саню. Дела складывались не ахти. Малого нагнали, лишив путей для отступления у турников. Сковородка в руках сема выглядела таким себе аргументом против крепкого быка. Шаг. Удар под дых. Боковой в висок. И малой распластался на полу. Цыгановец принялся утрамбовывать Сему в землю тяжелыми ударами ног. Стал Воло. Поднялся второй и на пельменя попёрли сразу с трёх сторон. Сань понимал, что ему захотят отомстить за скалку, за пропущенные удары. Будет тяжко, но они с малым сами решили не быть ложками, а доказать обратное во дворе среди пацанов в начале 90-х можно было только пустив кровь. Понеслось. Пельмень встал в боевую стойку, крутанул скалкой вокруг оси. «Ничего, одному из козлов придется несладко Ой, как!» Саня планировал пересчитать скалкой зубы кому-нибудь из цыгановцев. Чем бы завершилось это все, непонятно, но когда пацаны рванули на Саню, когда один из них продолжал вбивать в землю малого, у гаража остановилась вишневая девятка. Бип! Водила зажал клаксон, ударил по тормозам. Из машины из пассажирской двери выскочила сестра пельменя в своей короткой юбочке и топике, таком же коротком. Она истошно заверещала, видя, что на ее брата прут сразу трое, и один из них с ножом. Следом с водительской двери выскочил тип лет двадцати пяти. Здоровый такой бычар. Как пельмень, только гора мышц, рожень возмутимая. «Не трожьте моего брата!» — верещала сестра. Тип ничего не верещал. Решительно двинулся к дерущимся. Цыгановцы заметили угрозу тотчас. «Валим!» — цыган спрятал нож. Леша, грузовик! Так, похоже, звали парни-сестры Саши. Пацаны, как уже делали до того, бросились в рассыпную, кто куда. Связываться со старшаком никто желание не изъявил. Хоть на их стороне оставался численный перевес. Напоследок цыган крикнул «Саня злое выщемлю». Пельмень в ответ запустил скалкой в спину одного из них. Промазал. Смог бы бежать, догнал и убил бы нахер. Что они сделали с малым? сема лежал втоптанный в землю тяжелыми ударами ног не шевелился леша грузовик подбежал к пельменю догонять шпану не стал как ты он взглянул пельменю в глаза внимательно пощупал живот не получил леса ни пером майк то порвана убедившись что с пельменем порядок подбежал к сбитому малому пельмень двинулся следом семе досталось крепко лицо в крови одежда порвана Трясется, как осиновый лист на ветру. Ему скорая нужна, правильно оценил грузовик расклад. Сотряс стопроцентный. Зайка, вызови. Сестра пельменя побежала к подъезду, мобильников-то еще не было. Грузовик присел на корта рядом с малым, оказал первую помощь. Кто такие? поинтересовался грузовик. Не знаю, собрал пельмень. С цыганом и его прихвост с ними у него теперь были личные счеты. Лехе, конечно, спасибо за участие, но пельмень разберется сам. И за малого отомстит. Чушки, сука, совсем обнаглели. Увижу, перестреляя, как собак. Все колени, падла, мы за Процедил грузовик. Было за что. Малой лежал окровавленный рядом валялась сковорода, которую пацаненок даже не смог толком применить. Ничего, Сёмыч, сейчас приедет скорая, все будет нормально. Пельмень взялся за железную трубу турника и грузно опустился рядом с другом. «Спасибо, братан, без тебя бы я не вывез». Малой был в сознании, но глаз не открывал. Зато сказал вере скажешь, что отменяется сегодня». Пельмень улыбнулся, положил аккуратно руку на плечо Сём. «Не переживай, все скажу. Ты в себя, главное, приходи».